Глава 26. Совещание в семействе Диабес зашло в тупик. «Ах, это ужасно! Просто ужасно!» Мариза Диабес рухнула в кресло и бессильно прикрыла лоб тыльной стороной ладони. «Сделай хоть что-нибудь! Ты же мужчина!» Мастем раздраженно выдохнул сквозь зубы и потянулся к коробке с сигарами. «Что я должен сделать?» «Что-нибудь! Вытащи его!» «Приведи сюда силой!» «Мариза!» — с нажимом произнес демон. «Воляр взрослый. Он по закону имеет право жить, где сам пожелает и с кем пожелает». «Но не в трущобах же!» В ее голосе зазвенели слезы. «Бедный мальчик там совсем один. Вынужден зарабатывать себе на черствый кусок хлеба тяжким трудом среди этих ужасных бандитов!» Она громко всхлипнула и приложила к краю глаз вышитый платочек. Демон страдальчески вздохнул. «Не преувеличивай. Лейтон — приличный район. И работа у Воляра тоже вполне приличная. Ты сама хотела, чтобы он хлебнул реальной жизни». «Я надеялась, что он одумается и вернется». А он не одумался. Даже с каким-то одобрением пробормотал демон. «Упрямый парень. Весь в меня». Его тон категорически не понравился демонице. «Ты так говоришь, как будто гордишься!» — взвелась она. «Я рад, что у нашего сына есть характер». «Характер — это хорошо!» — Хонорис демонстративно поставила фарфоровую чашку на блюдце. «Но мне тоже крайне не нравится, что мой внук работает по найму, да еще и на такой ничтожной должности. Это возмутительно, просто недопустимо! Подумай, что будет, если об этом позоре пронюхают газетчики». «И что я должен сделать?» «Мы лишили парня денег. Естественно, что он отправился их зарабатывать. Скажите спасибо, что не связался с какой-нибудь шакалей-бандой». «Насколько я помню, председатель совета директоров, Моторх Тони Кланс, состоит с тобой в одном клубе». На этих словах Мариза перестала плакать и с надеждой посмотрела на мужа. «Ну уж нет», — возмутился Мастем, — «это уже грязная игра». «Твоё чистоплюйство неуместно, когда речь идет о добром имени семьи». «Милый, пожалуйста, спаси его!» Мастем-диабес раздраженно закатил глаза. «Мариза, не начинай!» «Разве не ты три недели назад, когда он только устроился, умоляла меня не вмешиваться? И...» Тут он покосился на тещу. «Ничего не говорить твоей матери». «Я думала, что у него ничего не получится». Пфф, у моего внука и не получится». Демоница насмешливо скривила губы. «Это ведь я его учила, и в отличие от тебя, дорогая, он был хорошим учеником». «В любом случае вмешаться сейчас — это потерять доверие Валиара навсегда», — отрезал глава семейства «Диабес». «Надо дождаться, пока его человечка окончательно выгорит. Даже столько. Но по некоторым граблям нужно прогуляться самостоятельно». «И тебя совершенно не заботит, что он позорит нас?» «Меня заботит, чтобы мой сын был счастлив». «Вот как!» — Хнарис возмущённо фыркнула. «Что же? Дело твое. Я всегда говорила, что на мужчин ни в чем нельзя положиться». «Мариза!» «Если твой муж ничего не способен сделать, придется мне опять взять дело в свои руки». «Спасибо, мама», — демоница всхлипнула от облегчения. «Идиотизм», — мысленно простонал Мастем, понимая, что не сможет ни отговорить тещу, ни помешать ей. «Даже не надейся, после такого он точно не вернется. Мастем с трудом выпроводил тещу, уговорил супругу выпить сонного зелья, И заперся в кабинете, отодвинул в сторону картину, активировал последовательность рун на панели и извлек из сейфа черную лаковую шкатулку. Глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз, прежде чем распахнуть ее. Портрет девушки. Портрет не спектография. Тогда во времена его юности спектография еще не существовало. Кожа белей снега, темные брови в разлет. Губы, как два лепестка роз. На тонкой шее цепочка с темно-синим сапфиром, воправив цвет глаз его подарок. Сердце кольнуло болью привычной, неострой, знакомый и даже немного приятной, с легким привкусом ностальгии, тоски по утраченной юности, когда казалось, что в мире нет ничего невозможного. Главное любить и верить. Вот увидите. Я не изменюсь, не уйду, Я не выгорю, потому что люблю вас. Тёплое, пьяное лето, Шёлк ее волос и сладкое облако эмоций, Настолько плотных и ярких, Настолько вкусных и живых, Что он пьет и пьет их, захлебываясь, хмелее, Забывая себя в бесконечной синеве глаз. И хочется целовать ее Каждый пальчик, каждый ноготок, Быть с ней нежным, заботливым, сделать для нее все, лишь бы она продолжала смотреть так же, лишь бы она снова и снова повторяла ему эти слова «любовь, восторг и нежность, шафран и бирюза». «Мы всегда будем вместе, Вилма, я, я тоже». Дети. Они верят, что законы мироздания не писаны для них, что все возможно изменить, стоит только по-настоящему захотеть. Но она все реже загорается от его прикосновений. Все реже на лице вспыхивает настоящая недежурная улыбка, и вкус эмоций, таких живых и бесконечно ярких в начале, теперь бледен, невыразителен. Он из кожи лезет, чтобы добиться от нее хоть каких-то чувств, а ей все чаще все равно. Любовь слишком хрупкий цветок, Он гибнет первым. Тогда мостем берет в руки плеть. Пусть злится, боится, пусть проклинает, Только не смотрит так равнодушно Глазами, похожими на две пуговицы. И ненависть, горькая и пряная, Окрашивает жизнь в багровые черные тона. До сих пор в душе что-то тоскливо болит и ноет, Когда он вспоминает, Тот последний мучительный месяц. Надо было оставить, отпустить ее, не требовать от Вилмы того, чего она уже не способна была ему дать. Но тогда он не мог. Тогда казалось, что еще немного, чуть-чуть, и случится чудо. Палитра эмоций вспыхнет снова волшебными переливами, прекрасная дева очнется от заколдованного сна. А потом ничего. Серость, пустота, наполненная воспоминаниями об утраченном рае и болью. Выпивка, карты, секс. Много, очень много секса с человечками и демоницами. Бесполезные попытки заткнуть сосущую дыру в душе, помноженные на тоску, вину и чувство утраты. Будь проклята эта испепеляющая близость — между демоном и человеком, прекрасная, мучительная, разрушительная, обрекающая одного из любовников на небытие, а второго — на вечное страдание. Будь она проклята. В тот день, когда Мастем понял, что ничего не изменить и не исправить, он повзрослел, перестал верить в чудеса и навсегда зарёкся быть нежным с человечками. Любить можно равного, но не того, кто самой природой предназначен тебе в пищу. Знакомство с Маризой стервозной, взбалмышной, но способной остаться с ним навсегда. Демоница не рассыпется, как засохший цветок от случайного прикосновения. Нет, он не переболел Он по-прежнему ловил ее взгляд в каждой встреченной человечке, и потому поклялся сам себе никогда не заводить постоянной рабыни, только разовые недолговечные контакты. Да, так сложнее, но в то же самое время проще. Мастему приходилось не раз нарушать данные себе обещания, но эту клятву он сдержал. Столько лет прошло с того дня, целая жизнь. Что осталось от того мальчишки, который так беспечно позволил себе влюбиться в человечку? Договорной брак, основанный не на любви, на равном происхождении, родительских деловых интересах и понимании, что они с Маризой друг другу не противны. Трудности семейной жизни, поиски компромисса, мечта о ребенке одна на двоих, такая яркая и сильная. Демон перевел взгляд на спектографию на столе. Прекрасная молодая женщина обнимает сердито насупившегося подростка. Беременность Маризы и два выкидыша, каждый из которых остался шрамом на сердце. Горе, сплотившее и объединившее их сильнее всех лет совместной жизни. Долгие годы ожидания и снова неудачная попытка. Отчаяние, бесконечное обследование уцелителей. И девять месяцев неприходящей тревоги. Страха, что снова что-то пойдет не так, лишив их надежды стать родителями. Еще одну попытку ваша супруга может просто не пережить. Бывают женщины, не созданные для материнства. Реждевременные роды, месяцы борьбы, ожидания, мучительной безнадежности и надежды, если бы не тот энергетический донор, которого смогла найти Ханарис. Демоны редко бывают заботливыми отцами, но мастем стал исключением. Сына он обожал и изо всех сил старался стать ему самым лучшим отцом, строгим, но понимающим. Страх потерять сына так и не покинул их с Маризой. Даже потом, когда медики сказали, что угроза миновала, Мастем до ночных кошмарах боялся, что они ошибаются, что однажды, склонившись утром над кроваткой ребенка, он найдет в ней уже окоченевший трупик. И, наблюдая за тем, как Валиар растет, взрослеет, пробует этот мир на прочность, демон еле сдерживал желание схватить сына, унести, спрятать, защитить и закрыть его от всех опасностей этой жестокой жизни. Поэтому и не мог осуждать Маризу. Где проходит граница родительской любви? Когда она превращается в удушающие путы? Мастем не знал. Не знал, но чувствовал, если дать волю безудержному родительскому инстинкту, однажды он все же потеряет сына. Потеряет или искалечит своей любовью и заботой, сделает слабым, зависимым, неспособным самому принимать решения. Не та судьба, которую хочет любящий отец своему ребенку. И вот теперь его сын вырос, и готовится повторить его ошибку. А Мастем не в силах помешать этому. Да, он мог бы грубо влезть в их жизнь, разлучить Валяра с девочкой и даже подстроить для нее несчастный случай. Но если сын узнает об этом, а он узнает, потому что тайное всегда становится явным, он никогда не простит. Плевать на газетчиков, это ханарис, волнует репутация» страхи маризы и вовсе смешны эард демон никакой человек не сможет причинить ему вред нет настоящая опасность в хорошенькой голубоглазой девочке и с этой опасностью ничего нельзя сделать или все таки можно